Громадное пятно на земле алого цвета неожиданно привлекло мое внимание, и, приблизившись к нему, я убедился, что это была мясистая грибовидная опухоль с шероховатыми ветвями, нечто вроде лисевидного лишая, однако превращающееся при прикосновении в особого рода клейкое вещество. Далее в тени нескольких гигантских папоротников мне бросился в глаза неприятный предмет, еще не остывший труп кролика с оторванной головой и усеянный блестящими мухами. В остолбенении остановился я, привидел уже крови. Итак, остров был уже лишен одного из прибывших на него. Кругом не было заметно никаких других следов жестокости. Казалось, что животное было неожиданно схвачено и растерзано, а, разглядывая трупик, я задавал себе вопрос, каким образом произошло дело. Неопределенный страх мало-помалу окончательно овладел мною. От него я не мог отделаться уже с того времени, как видел существо, утолявшее жажду в ручье, с лицом, имеющим столь мало общего с человеческим. Безрассудство — Предпринятой мною экспедиции среди незнакомых островитян становилось все более и более очевидным. Окружающий меня лес совершенно преобразовывался в моем воображении. Каждая тень являлась более чем тенью, казалось, за ней скрывались какие-то козни, каждый шум отождествлял собой угрозу. Мне представлялось, что незримые существа следят за мною. Я решил вернуться в ограду. Сделав внезапно полуоборот, я с возможной быстротой пустился в путь среди густого кустарника, боясь показаться на открытом месте. Мало-помалу я замедлил свои шаги и остановился как раз при выходе на лужайку. Это был рот прогалины в лесу, происшедший от падения громадного дерева. Со всех сторон уже появились побеги, чтобы заполнить свободное пространство, а по ту сторону снова смыкались толстые стволы, переплетающие лианы и пучки паразитных растений с цветами. Передо мною, сидя на обломках дерева и не подозревая о моем присутствии, Находились три уродливых человеческих фигуры. Я мог различить, что двое из них были мужчинами, а третья, несомненно, женщина. Ноги, не считая нескольких лохмотьев красной материи вокруг бедер, они имели кожу темно-розового цвета и тусклую. Какой мне не приходилось еще встречать ни у одного дикаря. Толстые физиономии были уродливы и лишены подбородка, с сильно откинутым назад лбом, а на голове росли всклокоченные волосы. Я никогда не видел созданий столь зверского вида. Они болтали, или, вернее, один из мужчин что-то говорил двум другим. Все трое, казалось, настолько сильно были заинтересованы, что не заметили шума от моего приближения. Их головы и плечи находились в постоянном движении. Доносившиеся до меня слова невозможно было различить. Я явственно слышал их, не будучи в состоянии понять смысла. Говоривший, казалось, нес какую-то непонятную гриматью. Вскоре он закончил свою речь каким-то резким звуком и, вытянув вперед руки, встал. После того его оба собеседника, также поднявшись, принялись кричать в один голос, простирая вперед руки и раскачиваясь всем своим корпусом. Мне бросилась в глаза аномалия их ступней, отличавшихся, малой величиною, и длинные, безобразные их ноги. Все трое медленно кружились на одном месте, топая ногами и размахивая руками. Мелодия сопровождалась постоянным ритмическим повторением припева «Алула» или «Валула». В скором времени глаза их заблистали, и некрасивые лица оживились выражением особенного удовольствия. С угла их рта, лишенного губ, потекла слюна. Внезапно, наблюдая их уродливую и необъяснимую мимику, я ясно почувствовал, что в их виде с самого начала кололо мне в глаза и приводило два совершенно несовместимых и противоречивых впечатления три фигуры, исполнявшие подобный таинственный обряд, были человеческого вида, и в то же время эти человеческие существа во всех своих проявлениях обнаруживали удивительное сходство с одним из домашних животных. Каждый из этих уродов, несмотря на человеческий вид, лохмотие одежды, грубую человеческую форму оконечностей, носил вместе с тем на себе во всех своих движениях, в выражении черт лица и жестов, во всех своих замашках какой-то несомненный отпечаток, напоминающий свинью, что являлось очевидным признаком животности». Я не двигался с места, пораженный этим открытием, и самые ужасные предположения теснились в моей голове. Странные создания, испуская крики и хрюканье, снова начали скакать друг перед другом. Вдруг одно из них поскользнулось и на мгновение очутилось на четырех лапах, впрочем, для того, чтобы немедленно же подняться. Однако его поднятие, хотя и быстрое, окончательно уверило меня, в настоящей животности сих уродов.